«Ты не уволишь Анжелу?» — спросила Леся, когда он рассказал ей про разговор со священником. «Ты ведь не сможешь ее уволить!» Артем уже понял, что никуда он от Анжелы не денется, или она от него, а точнее, они друг от друга. «Мы же сможем с Катюшей приезжать к тебе на море?» — опять спросила Леся. «Конечно, когда угодно», — ответил он. «Удачи тебе», — сказала она. «И тебе тоже». Артём долго жил один, пока не встретил Елену. Ему с ней было комфортно, она не лезла в его жизнь, он в её. Они существовали даже не вместе, а параллельно. Были его друзья и её друзья, настолько разные, что никогда бы не стали общими. Был общий дом, её квартира, куда он переехал, потому что так было удобно Елене. Но Артём в нём чувствовал себя гостем — Впрочем, его это не тяготило, а она, оказалось, и не задумывалась о том, как он себя чувствует. Они вместе путешествовали. Как правило, Елена хотела куда-то поехать и предлагала ему присоединиться. И это тоже устраивало обоих. У Елены имелись бывший муж и взрослая дочь, которая жила отдельно. Она поддерживала добрососедские, совсем душевные отношения с обоими, даже с дочерью, что поначалу Артёма удивляло. А потом он решил, что раз это всех устраивает, то почему бы и нет. Поначалу он представлял себе идиллическую картинку. Как он станет забирать Катюшу в один из выходных, и Елена с ней будет играть. Но та осталась доброжелательно равнодушна. «Я спокойно отношусь к маленьким детям», — сказала она. Артём пожал плечами и тоже принял всё как должное. У Елены была спокойная, чётко спланированная жизнь, и она не собиралась её менять ради кого бы то ни было, даже ради Артёма. Она предлагала ему совместное проживание без тех обязательств, которые предполагает семья. Он был волен согласиться или нет. Он согласился. Елена была красива, умна, самодостаточная, беспроблемная женщина. Артём долго не мог для себя подобрать определение — почему он живёт именно с ней, пока, наконец, слово не всплыло само. Ему с ней было удобно. Только в свой дом на берегу моря он перестал ездить. Елене этот дом не понравился. Она предпочитала отель Городок ей тоже не понравился. К тому же она считала идиотизмом каждый год ездить в одно и то же место, когда вокруг столько других. Да и Артёма туда уже совсем не тянуло. Именно Елена предложила дом сдавать, друзьям, знакомым, не пускать пожить, как делал Артём, а именно сдавать. «Как я могу брать деньги с друзей?» — удивился он. «Элементарно», — спокойно ответила она. «Не захотят одни, найдутся другие». Она оказалась права. Друзья друзей, и знакомые знакомых друзей готовы были заплатить за проживание. Анжела составляла график приездов-заездов, убирала и следила за домом. С Артёмом они давно не виделись, разговаривали по телефону. Летом дом не пустовал никогда. Вот что по-настоящему удивляло Артёма, так это отношение Анжелы и Леси. Он так и не смог понять, что случилось. После так называемого развода Леси уехала жить к маме, это он знал совершенно точно, Анжеля даже не звонила. Домработница тоже вычеркнула Лесю из жизни, и не только Лесю, но и Катюшу. Даже не заикалась о них, как будто и не было тех месяцев и этих людей. Впрочем, разбираться в женской мотивации Артём не собирался. Так значит так.